Глава двадцать третья, часть третья. Удивительно, но пока Воронцов соображает и разворачивается в узком дворе среди припаркованных автомобилей, нам удаётся вклиниться в поток машин и там затеряться. Ненадолго, судя по настроениям Глеба. Откуда мне знать про его настроение? Система Bluetooth на приборной панели внедорожника Дорофеева разрывается от входящих звонков. «Наверное, только на десятый раз Женька нажимает кнопку приёма вызова». «Ты ничего не попутал?» Тут же я слышу раздражённый голос Глеба и, наконец, оживаю, понимая, что всё это время нахожусь словно в ступоре. «Тебе чего?» Отвечает Дорофеев, лениво растягивая слова в свойственной ему развязанной манере. Он принципиально игнорирует агрессивный тон Воронцова, в котором без труда угадывается не просто предупреждение а вполне конкретная угроза. Я же не нахожу ничего лучше, чем просто вжаться в кресло. Заметив моё состояние, Женька ободряюще мне подмигивает. «Останови машину», — отвечает Глеб. «В противном случае, даю слово, тебе придётся до обеда собирать по трассе свои зубы». «В чём проблема?» — саркастично замечает Дорофеев. «Ты не любишь, так я забираю туда, где будут любить». «Что ты несёшь?» — ревёт Воронцов. «Забираешь? Ты?» Эти слова он даже не произносит, выплёвывает сквозь сжатые зубы. «Я с тебя шкуру спущу, если Лиза испугается». «Может, хватит?» Едва слышно выдыхаю, как только понимаю, что градус их общения не просто зашкаливает, а уходит глубоко за отметку «минус». Но меня будто бы даже уже никто и не слышит. А с херали ей пугаться? Я ей в любви признаюсь, она мне тоже сухим взаимно ответит. А ты жди пока. Придурок, я люблю её. Мы не слышали. Раз любишь, тогда говори. Желательно вслух и громко, можно матом. Отключив вызов, Женька кивает мне на зеркало заднего вида. Растерянно нахмурившись, я наблюдаю за тем, как, стремительно сокращая расстояние, к нам приближается Макларен цвета серый металлик. А вот и наш немногословный папаша. Со стороны могло бы показаться, что автомобиль Воронцова подрежет нас, но наш внедорожник и без того уже начал плавный поворот на обочину. Поэтому обходимся без лихих манёвров и разворотов, несмотря на то, что обе машины останавливаются практически капот к капоту. Только сейчас я осознаю, что мои дрожащие руки буквально впиваются в колени, а я сама вжимаюсь в кресло. Наблюдаю, как разъярённый Глеб выскакивает из Макларен, стремительно преодолевает расстояние в два шага и хватается за дверную ручку с моей стороны. «Только не пугайся, мелочь!» успевает сказать мне Женька Дорофеев с нервной и чуть натянутой улыбкой. «А то и правда этот отелло мне яйца оторвёт». Глеб рывком открывает дверь, и в его суровом взгляде столько решимости и злой уверенности что я невольно вжимаю голову в плечи. Он явно собирается что-то сказать, но на мгновение замирает, а потом начинает осматривать меня на предмет повреждений, словно ищет признаки травмы или плохого самочувствия. Порывисто хватает мои ледяные руки в свои горячие ладони, растирает их, потом расстёгивает ремень безопасности. «Ты как маленькая?» — спрашивает он. Его голос звучит неожиданно мягко и взволнованно. «В полном порядке», — провоцирует Дорофеев. «Жек, съебись, а». В почерневших от бешенства глазах Глеба больше не было предупреждения, только вызов. Но он сдерживается и помогает мне выбраться из машины, а потом бережно пересаживает в свою. Как только он открывает передо мной пассажирскую дверь, я тут же вижу огромный букет лаймовых роз. Так Дорофеев не шутил? Глеб действительно ездил за цветами. Чтобы освободить для меня место, Воронцов порывисто хватает букет, ждёт, когда я сяду, а потом отдаёт мне его в руки. Цветы просто потрясающие, но настолько тяжёлые, что мне даже трудно их удержать. Лепестки роз нежно цепляются за мои пальцы, и их аромат сразу заполняет весь салон машины. «Люблю тебя, маленькая». Глеб тяжело дышит. Его грудная клетка ходит ходуном, словно всё это время он бежал за нашей машиной. Да одури люблю. Тут же решительно разворачивается и направляется обратно к внедорожнику Дорофеева. В его движениях чувствуются цели непреклонная уверенность. Он рывком открывает дверь и вытаскивает Женьку наружу, за грудки. Тот на мгновение встречается со мной взглядом и неожиданно подмигивает. Видимо, этот непринуждённый жест и становится последней каплей для взбешённого Воронцова. В его глазах вспыхивает решимость, переходящая в нечто большее, и он несколько раз припечатывает Женьку лицом об капот машины. Жёсткость этого поступка вызывает у меня внутренний протест, однако становится очевидно, что между ними возник какой-то давний конфликт, и решают они его по-мужски. Хохотнув, Женька вытирает кровь из разбитого носа и сразу наносит Глебу пару резких ударов под дых. От неожиданности и боли на несколько секунд Воронцов складывается пополам, но практически сразу же выпрямляется. Следующую серию ударов он не пропускает, а блокирует их, демонстрируя выдающуюся реакцию. Все эти действия только сильнее заводят Дорофеева. В его движениях появляется азарт, и желание доказать своё превосходство. Клянусь, что в этот момент я не дышу, наблюдая, как двое неразлучных друзей детства молотят друг друга кулаками под подбадривающие звуки автомобильных гудков на обочине оживлённой трассы. Внезапно Глеб совершает манёвр и, мгновенно перехватывая Женькину голову, крепко удерживает её подмышкой. Наконец, их противостояние превращается из серьёзной стычки в нечто более дружеское и ироничное, потому что Воронцов по-свойски треплет волосы драфеева «Выдыхай», — говорит он, усмехаясь. «Но имей в виду, когда ты влюбишься, я из тебя всю душу вытрясу». В этих словах слышится не столько угроза, сколько серьёзное дружеское предупреждение. Глеб, наконец, отпускает Женьку, чтобы вернуться к своей машине. Я замечаю, как Дорофей всплёвывает кровь на асфальт и улыбается мне в подтверждение того, что всё было спланировано им заранее. Воронцов опирается руками, а капот Макларен делает несколько глубоких вдохов, чтобы немного успокоиться и прийти в себя. И только спустя пару минут подходит ко мне опускается передо мной на корточки и смотрит со всей серьёзностью. «Я дышать без тебя не могу, Лис. Да, я умею признавать свои ошибки, и то, чего я хотел изначально, было моим промахом. Самым большим, наверное, за всю жизнь. Я полюбил тебя не месяц назад, не вчера, а ещё со школы, маленькая. Просто понял это недавно». Нам, неисправимым мудакам, иногда требуется чуть больше времени, чтобы разобраться в своих чувствах. Он осторожно берёт мою правую руку и с трепетом целует безымянный палец, на котором сияет его кольцо. «Выходи за меня. Обещаю, что сделаю тебя счастливой».